Глава 14. Ты пришел один? На последнем слове его величество сделало особое ударение. Заложив руки за спину, король с виду спокойно ждал ответа маркиза Сан-Мар. Тот вначале развел руками в разные стороны и только затем ответил на вопрос. Все оказалось обманом. Это был не Луидор, а некий человек, состоящий в должности капитана городского ополчения по имени Латуле. Скорее всего, Луидор был тем, кто привез капитана на площадь и привязал к столбу, к месту, которое предназначено для него самого. Бедняга Латуле он никак не мог взять в толк, почему стоит привязанный к столбу в этих жалких обносках, и уж совсем не мог понять, За какие именно грехи его так сильно избили? На лице Сенмара мелькнуло одна за другой несколько гримас. Он хохотал всю дорогу от Гревской площади до Лувра и теперь едва не рассмеялся. Лишь грозно сдвинутые брови короля остановили этот порыв. Выслушав Сенмара, король негромко пробормотал. Этот мерзавец издевается над нами. Сам же раструбил на весь Париж, что он пойман. Сам же привез этого Лутуле на площадь. И еще одно оскорбление. Он открыто бросает мне вызов. Тут вполне уместно задать вопрос. За какие такие заслуги я плачу жалование всем этим бездельникам из городского ополчения? Видимо, в благодарность за мою же доброту. Они меня же выставляют полным болваном перед всем Парижем. Наверняка эту историю уже смакуют во всех уголках города. И особенно радуются мои враги. Нет, пока этот разбойник жив, мне не видать покоя. Я даже не могу поехать поохотиться в Бурк-Лорен. А ведь этих соколов я ждал почти два месяца. Что ты думаешь по поводу происходящего? Прервав свои размышления, король неожиданно обратился с вопросом к Санмару. Если кто-то способен оставить в дураках всю твою полицию и ополчение вдобавок, можно только выразить восхищение такому человеку. В любом случае я бы попросил освободить меня от преследования Луидора. Есть люди? Которые получают за это жалование, они и пусть ищут. Другими словами говоря, ты не хочешь мне помочь? Раздраженно спросил король. Я не хочу стать участником расправы, поправил короля Санмар, а дело именно этим и закончится. Этот человек заслуживает гораздо большего, чем быть попросту повешенным. А чего, по твоему мнению, он заслуживает? Но ты же не станешь отрицать, что и Луидор гораздо лучше бы смотрелся в должности начальника полиции, нежели почтенный метр Буфико?» Король неожиданно для самого себя расхохотался. «Не стану. Тут ты прав». Однако король вновь стал серьезен и продолжал. После всего случившегося И речи не может идти о прощении. Луидор будет наказан. Но я все же понимаю твои чувства, мой друг. Отныне ты свободен в своем выборе. Поступай, как посчитаешь нужным. Но только никаких дуэлей, предостерег король. Он тебе не ровня. Он удел палача. Только палача. Я не ожидал другого ответа от моего короля. Сен-Мар поклонился. Король открыто улыбнулся ему. Сен-Мар был единственным человеком, который всегда говорил ему то, о чем думал. Откровенно и без тени страха. Он также был единственным, кому он мог поверить любую тайну. Король и Маркиз. Ничто не мешало им быть добрыми друзьями. «Я еще нужен?» — негромко спросил у короля Сен-Мар. «Позови его преосвященство. Это единственный человек во Франции, кто говорит лишь после того, как выполнит мое поручение. Его преосвященство в приемной. Он ждет. Пригласи». Не успел Сен-Мар покинуть кабинет, как показался кардинал Ришелье. Он был облачен в свою обычную одежду красную мантию. Лицо выражало спокойствие и сосредоточенность. Кардинал поклонился королю, тот ответил кивком и сделал приглашающий жест, указывая при этом на роскошное кресло с резными позолоченными ручками, что находилось возле такого же красивого стола. И эта мебель являло скорее исключение, чем правило. Король Франции во всем любил простоту, так же, как Лувру, в котором ему приходилось проводить большую часть времени и который, по его собственному признанию, он от всей души ненавидел, предпочитал места, которые находились за пределами Парижа и, соответственно, поближе к природе. Однако дела государственные держали его большей частью в Париже. Король сел в кресло с другой стороны стола и сразу же приступил к разговору. Вашему Преосвященству известно, по какой причине я попросил вас прийти? Ришелье медленно кивнул головой и неторопливо заговорил: «Луидоро уже ищут, Ваше величество. Как мне видится,» Очень скоро я смогу доложить о положительном исходе этого вопроса. Отлично. Зная истинную цену словам кардинала, король сразу же пришел в отличное расположение духа. Следовательно, я со спокойной совестью могу оставить Париж и ехать охотиться. Ваше Величество, король знал этот взгляд кардинала Ришелье слегка прищуренной, пронизывающей, сопровождаемой легким подергиванием ресниц. Он всегда смотрел так, когда собирался поведать нечто неприятное. Король на этот раз не ошибся. Ваше Величество, негромко, но с ударением на каждом слове заговорил кардинал. У нас возникли вопросы, решения которых задержат вас на некоторое время в Париже, ибо их нельзя откладывать, и уж тем более не замечать вовсе. Гастон, король вопросительно посмотрел на кардинала. Речь ведь идет о моем брате, не так ли? Кардинал кивнул. По всей видимости, дело не обошлось без участия моей дражайшей матушки. Кардинал снова кивнул. И насколько все серьезно, полагаю, в ближайшее время нас ждут серьезные неприятности? Проклятие, черт бы побрал всю мою семейку, в душах выругался король. Но почему им всегда нужно больше того, чем у них есть? Разве я не простил его, когда он в прошлый раз поднял против меня мятеж? Разве он не клялся мне верности? И вот снова начинается. Мне кажется, ваша матушка никогда не откажется от надежды увидеть на престоле своего младшего сына. Осторожно заметил Ришелье. Я знаю, — с откровенной горечью ответил король. Знаю, но ничего не могу с этим поделать. Она никак не смирится с тем, что я лишил ее права управлять страной, а я никогда не смогу наказать ее так, как она того заслуживает. Полагаю, есть еще препятствия. Мои отношения с королевой? Король задал этот вопрос скорее самому себе. Они не станут лучше до той поры, пока она будет следовать советам матушки и герцогини Дашеврес, которую я терпеть не могу. — Кстати, раз уж я вспомнил о ней, стоит подумать и о том, каким образом выдворить ее из Парижа. — Это вызовет серьезный скандал, Ваше Величество, — мягко произнес кардинал. — Королева будет всячески противиться опале Герсагине, и, как следствие, мы наживем новых врагов. А их у нас и так предостаточно. — Хорошо, что вы предлагаете? Король устремил вопросительный взгляд на кардинала. Услышав вопрос, который он и рассчитывал услышать, Ришелье незамедлительно приступил к истинной теме разговора, которая и привела его сюда. У меня есть некоторые мысли по поводу происходящих событий. С некоторой осторожностью и не сводя с его величества пристального взгляда, заговорил кардинал Ришелье. Преданные слуги вашего величества, Днем и ночью следят за всем, что предпринимает королева-мать и его высочество принц Гастон. У нас уже есть список людей, которые согласились им помочь. Весьма вероятно, что они выступят против вашего величества в ближайшее время. Мы пока их не трогаем. Пусть думает, что все идет так, как им того хочется. Ко всему прочему, они почувствуют себя безнаказанно, и это позволит нам выявить всех участников мятежа, все связи, а также города, которые собираются их поддержать. Гугиноты подал голос король. Кардинал утвердительно кивнул. «Они в первую очередь, ваше величество, ибо этим людям...» Нужна только причина, чтобы показать свое неповиновение королю Франции. Я особо распорядился на этот счет. Будет сделано все необходимое для того, чтобы избежать нежелательных действий. Но если все же они будут иметь место, мы встретим их достойно. Ваше Преосвященство все предусмотрело как и всегда, и я полностью доволен вашими действиями. Надеюсь, и в дальнейшем вы будете поступать согласно нашим интересам. Кардинал склонил голову. В его голосе одновременно прозвучала и покорность, и преданность. Я преданный слуга моего короля. Мне это известно, ваше преосвященство. Вы не раз мне доказывали свою преданность. Я благодарен вам и всегда буду считать вас одним из самых преданных моих друзей. Однако мы поменяли тему нашего разговора. Король перебил самого себя и вновь устремил взгляд на кардинала. Или мы закончили? Не совсем, Ваше Величество. У нас остался еще один вопрос, который требует незамедлительно вашего личного вмешательства. «И что это за вопрос?» «Графиня де Соасон де Брильи? «И что не так с графиней?» «Ваше Величество, с графиней, слава Богу, все в порядке. Она молода, красива и очень богата. «Вы хотите, чтобы я сделал ее фрейлиной королевы?» Король вопросительно посмотрел на кардинала. Тот негромко хмыкнул. И только потом ответил. графиня уже является фрейлиной королевы. Так что вы от меня хотите? Объяснитесь яснее, ваше Преосвященство. Ваше Величество, королева-мать хочет выдать ее замуж за одного из приближенных вашего брата. Она близка к тому, чтобы осуществить свою затею. Ну и слава богу!» Это лучше, чем устраивать против меня заговоры. Не могу согласиться с вашим величеством. Как мог мягко, возразил кардинал, и так же мягко, но настойчиво продолжал. После смерти родителей графиня получила наследство в размере 400 тысяч кю. После смерти Елизаветы Медичи К графине приходится внучатой племянницы вашей матушке пояснил внимательно слушающему королю кардинал и только после этого продолжил так вот после смерти елизаветы медичи состояние графини возросло до 900 тысяч кю соответственно супруг графини получит возможность использовать все эти средства черт вырвалась у короля. Да с такими деньгами они против меня армию смогут снарядить. Я подумал о том же, ваше величество. Этот вопрос на самом деле очень важен, учитывая состояние графини. Я лично займусь ее судьбой. На этом разговор и закончился. Кардинал получил желаемый результат. Разрушив планы Екатерины Медичи по поводу графини де Суасон, он покинул короля в отличном расположении духа. Однако настроение кардинала резко ухудшилось после того, как он столкнулся в приемной с самой Екатериной Медичи. Королева-мать, по всей видимости, направлялась к сыну. Завидев кардинала, она повелительно бросила. Я желаю, чтобы не позже завтрашнего дня вы мне доложили о смерти человека, который посмел оскорбить моего сына. Я лично заплачу пять тысяч ливров тому, кто приведет Луидора живым или мертвым. Найдите его. Слышите? Найдите. Королева вошла к его величеству, а его преосвященство отправился к себе во дворец. По мере того, как он приближался к нему, его лицо становилось все более задумчивым. В кабинете кардинала ждал Люмье. Кардинал плотно затворил за собой дверь и прошел к камину. Усевшись в кресло, он протянул руки в сторону огня, отблески которого отражались на кресте, что висел у него на груди. Главарь готов выдать Луидора в обмен на тысячу ливров и обещание не трогать его самого. Раздался за спиной кардинала негромкий голос Люмье. «Он всегда так говорил, если вообще говорил, и я не ждал другого ответа», — не оборачиваясь, ответил Решелье. «Как чувствует себя графиня?» «Она дома, пока никуда не отлучалась». Но не все так просто. Наш человек подслушал разговор между королевой и принцем. Графиня обречена. Ее хотят убить. Следовательно, они получили возможность присвоить ее богатство. Иначе не стали бы этого делать. Также не оборачиваясь, негромко проронил кардинал. Как и когда это произойдет, известно. Нет. Постарайся узнать. Это очень важно. И еще. Обстоятельства изменились. Луидора не трогать. «Ваше Преосвященство!» — послышался растерянный голос Люмье. «Но как же? Ведь король...» «Не трогать!» Ледяным голосом повторил Ришелье. За его спиной сразу же воцарилось молчание. Продолжая греть руки возле огня, потрескивающего в камине, Ришелье продолжил, но уже с глубокой задумчивостью. «Для начала мне необходимо узнать, почему, по какой причине королева-мать так жаждет смерти Луидора. Но ведь это и так ясно, ваше преосвященство!» — раздался сзади осторожный голос Люмье. Этот человек посягнул на короля. — Ты полагаешь? Кардинал повернулся лицом к Люмье. На его губах заиграла едва заметная усмешка. Женщина, которая постоянно пытается уничтожить своего сына всеми доступными способами, неожиданно встает на его сторону. Больше того, она готова заплатить огромную сумму за смерть человека посмелившего оскорбить короля. Королева-мать ненавидит своего сына. Сей факт не вызывает сомнений даже у его величества. Тогда почему она столь яростно встала на защиту короля? Этот поступок выглядит более чем странным. Тем более, когда вопрос касается Марии Медичи. Потом в ее голосе Было столько ненависти, я не припомню другого случая, когда эта женщина так открыто показывала свои чувства. Что-то мы с тобой упустили, Люмье. Наверняка. Нужно искать ответы. Возможно, они заключены в спасении графини. Возможно, она хочет отомстить Луидору за ее спасение. «Тогда почему они молчат?» — подал голос Люмье. «Причина проста. Заявив о случившемся, они будут вынуждены рассказать и все остальное, касающееся графини. А это не входит в их планы. Странно, но я перестаю понимать Марию Медичи. Так как же нам поступить с Луидором? Я уже сказал, не трогай его». Он не должен пострадать. Во всяком случае, до той поры, пока мы не узнаем, что за обстоятельства вызывают ненависть королевы к этому человеку. Мы не единственные, кто хотел договориться по поимке Луидора. Люмье бросил весьма выразительный взгляд на кардинала. Тот совершенно спокойно встретил этот взгляд, сразу понимая значение сказанных слов. «У нас есть время!» Боюсь, что совсем немного. Что ж, кардинал встал. В его глазах появился странный блеск. Как любил поговаривать Генрих IV Святая Пятница, кто сказал, что нельзя убить двух зайцев сразу и при этом сразить кабана?